Гарри вслушивался, не опуская поднятых рук. Да, действительно, сквозь шорохи и плеск реки пробивался какой-то разговор. Он оглянулся на вредноскоп. Прибор ничего опасного не показывал. — Ты ведь прикрыла нас заклинанием оглохни, так? — прошептал он Гермионе. — Я прикрыла нас всем, чем могла, — прошептала она в ответ. — Оглохни могла отталкивающим, дизеллюминационным всем. Не услышать, не увидеть нас, они, кем бы они ни были, не смогут. Кто-то шел тяжело, волоча ноги по земле, потом послышался грохот выворачиваемых камней и треск сучив. Было ясно, что по лесистому склону, у которого на узком берегу стояла их палатка, спускается несколько человек. Все трое замерли, держа на готове палочки. Заклинаний, которыми они себя окружили, должно было хватить, тем более сейчас, почти в полной тьме, для того, чтобы оградить их от маглов и обычных волшебников и волшебниц. Если же здесь появились пожиратели смерти, тогда, возможно, их оборонительным укреплением придется впервые пройти проверку на противодействие темной магии. Компания вышла на берег. Разговор стал более громким, но оставался по-прежнему неразборчивым. Гарри прикинул. До нее было футов двадцать, не больше. Точнее, определить расстояние порожистая река не позволяла. Гермиона, схватив бисерную сумочку, порылась в ней, вытащила три удлинителя ушей и выдала по одному Рону и Гарри. Все торопливо вставили розоватые провода в уши и выбросили другие их концы из входа в палатку. Спустя пару секунд Гарри услышал усталый мужской голос. — Здесь должны водиться лососи. Или... — Вы думаете, что для них еще не время? — Акцию, лосось! Послышалось несколько отчетливых всплесков. Потом шлепок, с каким крупная рыба ударяется о человеческое тело. Кто-то громко крякнул. Гарри просунул конец удлинителя поглубже в ухо. Теперь сквозь рокот реки пробивалось уже несколько голосов. Но говорили они не на английском и не на каком другом, когда-либо слышанном человеческом языке. Этот язык был группой немелодичен, с брецающими горловыми звуками, и разговаривали на нем, похоже, двое. Один голос был пониже и помедленнее другого. По другую сторону брезента заплясал огонь. Большие тени замелькали между костром и палаткой. По воздуху поплыл аппетитнейший запах поджариваемого лосося. Потом задребезжали тарелки, ножи, и вилки, и снова раздался мужской голос. — Ну, вот, крюкохват, кравняк Держите. — Гоблины! — чуть слышно шепнуло на ухо Гарри Гермиона, и он кивнул. — Спасибо! — по-английски ответили гоблины. — Выходит, вы трое в бегах и давно? — спросил новый мягкий и приятный голос, показавшийся Гарри смутно знакомым. Он тут же представил себе мужчину с округлым животиком и румяным лицом. — Недель шесть-семь. — Уже не помню, — ответил усталый мужской голос. — Первую пару недель я повстречал крюкохвата, а дня через два к нам присоединился кровняк. В компании бродить как-то приятнее. Наступила пауза. Только ножи скребли по тарелкам, до кружки поднимались с земли, Я опускались на нее. Потом тот же голос спросил: "А вы-то почему ушли, Тед? — Я знал, что за мной придут, ответил мягкий голос Теда, и Гарри вдруг понял, кто это. Отец Стонкс. "Я услышал на прошлой неделе, что в наших краях появились пожиратели смерти и решил, что лучше от них сбежать". И регистрироваться в качестве магловского выродка я, видите ли, не желаю в принципе, так что мне ясно было, тот вопрос времени. Рано или поздно уходить придется. С женой ничего не случится, у нее кровь чистая, ну... А потом я встретил в этих местах Дина. Когда это было, сынок, пару дней назад? «Да — Да, — ответил еще один голос, и Гарри, Рон и Гермиона, безмолвные, но взволнованные, обменялись взглядами поскольку узнали голос своего гриффиндорского однокашника Дина Томаса. — Так ты тоже родился от Магла? — спросил первый мужской голос. — Точно сказать не могу, — ответил Дин. — Отец ушел от матери, когда я был совсем маленьким. А доказательств того, что он был волшебником, у меня нет. Какое-то время все молчали. Слышно было только, как они жуют. Потом снова заговорил Тед. — Тед. — Должен вам сказать, Дирк, я удивлен, что встретил вас здесь. Приятно, но удивлен. — Поговаривали, будто вас схватили. — А меня и, и схватили, — ответил Дирк. — Я уже был на полпути к Аскабану, но мне удалось бежать. Оглушил дольше, позаимствовал его, его метлу, и это оказалось легче, чем вы думаете. По-моему, он просто был не в себе. Может, его кто-то конфундусом стукнул, не знаю. Если так, готов крепко пожать руку любому, волшебнику или волшебнице, сделавшим это. Не исключено, что они спасли мне жизнь. Наступила новая пауза, заполнявшаяся лишь потрескиванием костра и шелестом реки. Потом тот сказал. — А как оказались здесь вы двое? У меня... — Создалось впечатление, что гоблины, вообще говоря, приняли сторону, сами знаете, кого. — Неправильнее впечатление, — ответил тот из гоблинов, голос у которого был повыше. — Мы ничьей стороны не принимаем. Волшебники воюют, это их дело. — Так почему же вы в таком случае скрываетесь? — Я из благоразумной предосторожности, — ответил гоблин по босовитии. отказался выполнить просьбу, которая представилась мне чрезмерно наглой, и, и понял, что моя безопасность под угрозой. — А о чем вас попросили? — поинтересовался Тед. — Об исполнении обязанностей, лежащих ниже достоинства моего народа, — ответил гоблин, и голос его при этом стал более грубым и меньше похожим на человеческий. — Я им все-таки не недомовый эльф. — А что вы, крюкохват? — Да примерно тоже, — ответил голос более высокий. — Мой народ уже не контролирует Гринготс целиком и полностью, а иметь в хозяевах волшебника я не желаю. Он прибавил что-то на гобледуке, и кровняк рассмеялся. — Что вас рассмешило? — спросил Дин. — Он сказал, что существуют вещи, которые волшебникам невдомек, — ответил Дирк. Наступило недолгое молчание. — Не понял, — сказал Дин. — Я немного отомстил им, когда уходил, — сказал на человеческом языке крюкохват. — Правильный человек. Э, виноват. Гоблин. — торопливо поправился Дед. — Надеюсь, вы заперли кого-то из пожирателей смерти в один из особо надежных сейфов? — Если бы я это сделал, его оттуда никакой меч наружу не вывел бы. — ответил Крюкохват. кравняк расхохотался снова, и даже Дирк испустил сухой смешок. — И все же мы с Дином так ничего не поняли, — сказал Тед. — А вот и Северус снег тоже. <правда>, Правда, он об этом не догадывается, — ответил Крюкохват, и оба гоблина злорадно расхохотались.